Глава 38 Где-то в мире под названием Невсолея, За окном царила ночь, стылая и мрачная, с затянутым плотными облаками небом. Порывистый ветер, необычный для этого времени года, залетал в старый дом, гулко хлопал ставнями и дергал занавески незакрытых окон. Большая комната, заставленная обшарпанной разномастной мебелью, едва освещалась парой крошечных светильников зависших под потолком. Их света явно не хватало, чтобы выгнать густые тревожные тени, скопившиеся в углах. Но мужчинам, разговаривающим здесь в этот поздний час, не было нужды ни в ярком свете, ни в отсутствии сквозняков. В центре комнаты на стуле с высокой спинкой сидел красивый мужчина, высокий, статный, с белокурыми волосами, мягкими локонами спадавшими на плечи. Его пухлые губы алели, от цвета огромных голубых глаз мог соперничать своей густотой с драгоценными сапфирами. Красавец нервничал, беспокойно ёрзал и вертелся на стуле, складывал на груди руки, потом спешно опускал их на колени, стискивал подрагивающие от страха пальцы, кусал губы и никак не мог заставить себя прямо смотреть на своего собеседника. Напротив него на массивном, похожем на трон кресле, вальяжно развалилась закутанная в черный плащ фигура. То ли мужчины, то ли женщины. Скорее всего мужчины, потому что голос, с которым она разговаривала, был низким и грубым. Голова существа была прикрыта объемным капюшоном, из-под которого выглядывала плотная черная маска, совершенно скрывавшая черты лица. Поверхность темного плаща все время странно двигалась, подрагивала и мягко колыхалась, словно там под тканью было не тело из плоти и костей, а что-то густое и подвижное, как не застывшее желе. Возможно, так и есть. Кто их знает, этих тварей пролезших через врата? Мысленно заскулил белокурый мужчина и снова начал дергаться и ерзать на своем стуле. Что ты все время вертишься, бастиарий? Грубо рявкнул тот, что в маске. «Я здесь не для того, чтобы смотреть, как ты полируешь задом стул». П «Простите, господин», — промямлил блондин, чувствуя, как по вискам и спине побежали стройки пота. К сладковатому тошнотворному запаху тлена, что обычно источала его кожа, добавился еще один. Кислая вонь страха. «Ладно, к делу. Что с девкой? Почему она до сих пор не у нас или хотя бы не сдохла?» «Я работаю над этим, господин», — промямлил бастиарий. Быстро смахнул каплю пота с виска. она была почти в моих руках, но вмешался этот, мой кузен Станислас, теперь...» «Мне нет дела, что тебе помешало», — прогрохотал мужчина в плаще. «Великий лорд недоволен. Ты должен был привести девку две недели назад. Почему она до сих пор не у него?» «Господин...» Залепетал Бастиарий, заламывая пальцы. Ее охраняют. Всё время рядом Бегиар. Аметиус Бегиар. Он и днём, и ночью с ней рядом. Просто так не подберёшься. Мужчина умолк, и в комнате наступила тишина, нарушаемая только свистом ветра. Тот, что в плаще, тоже не произносил ни слова и, казалось, забыл о своём потеющем от страха собеседнике. Наконец, тёмный плащ нарушил молчание тяжелым голосом произнес: "Значит так, Бастиари Даниланис. То, что лорд даст тебе в обмен на девку, стоит того, чтобы ты наконец зашевелился. Срок тебе месяц. Не выполнишь обещанное, лорд тебя накажет. И даже мне будет тебя жаль, когда он сделает это. Он поднялся с кресла и подошел к зеву огромного давно не чищенного камина. Вошел в него и начал таять. Несколько мгновений и темная фигура стекла бесформенной кучкой на покрытый толстым слоем залы пол. Еще секунда и исчезла без следа. Оставшись один бастиаре долго сидел на своем стуле, раскачиваясь из стороны в сторону и уставившись в пространство застывшим взглядом, и вдруг горько, как маленький обиженный мальчик, зарыдал. Марина, Эти маги ошеломляют и сокрушают врагов, пользуясь силой сетей, либо черпая в пространстве ее первозданную сущность, либо преобразуя в оружие сами врата. Видят сущность зла и зло невидимое. Встреча девы с демоном дает мощь первозданную силой достоинства, вяжущей сеть на разломе миров. Ведьмина сила, данная деве на волнах моря недремлющего, «Выведет мир на дорогу любви». Уже пятый или шестой раз я перечитывала эти строки. То ли стихи, то ли еще что. Но именно они были написаны на листе пергамента, что дал мне Даниланис. И это он называет отчетом о моей магии? Я зло отпихнула от себя документ и уставилась в окно. Пойти прогуляться, что ли. Проветрю голову, может, что-то щелкнет в мозгах насчет написанного на листочке. — Смурфета, красавица моя, пойдем гулять? — позвала дремлющую на моей постели подружку. Мыша встрепенулась, и радостно курлыков перелетела мне на плечо. Я погладила ее по спинке. Подумала-подумала и поняла, что не хочу гулять, а хочу платье. Деньги мне бухгалтерия Академии выплатила, не обманул ректор. Думаю, в новую Академию стоит приехать в приличном виде, желательно в наряде местного покроя. К тому же мне надоело, что все глазеют на меня и мои кожаные брюки, как на невидаль какую-то. Да и устала я третью неделю ходить в одной и той же одежде. И маникюр бы сделать, волосы в порядок привести, да крем какой-никакой купить, а то с женщиной себя уже не чувствую. Приняв решение, я вытащила из шкафа мешочек с монетами и с легким сердцем отправилась на местный шопинг из-за красотой.